Нам очень вас жаль. Да что делать, когда он никому не платит? Утешьтесь тем, что не вы первые, не вы последние. Батюшки мои, отвечает старушка. Да какое ж мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я бы голубчики гораздо лучше желала, чтобы и мне, и всем другим хорошо было.